— Собираюсь обратно в Нью-Йорк, — сообщил Генри, — и мне нужно знать, с кем встретиться, что делать, что говорить, как разговаривать, одеваться, думать, как себя вести. Айвен выдал ему 30-минутный блиц-отчет, а когда они оба оказались в Нью-Йорке, то стали вместе ходить по художникам. — Обоих хлебом не корми, дай обнаружить что-нибудь новенькое в искусстве, прежде чем оно попадет в галереи. Болтались по студиям и мастерским, чтобы взглянуть на работы еще до того, как они были закончены. Через несколько дней после своего первого визита ко мне, Айвен открыл Джима Розенквиста, а Генри показал ему Тома Весельмана. Когда Генри и Айвен зашли, видно было, что Генри мгновенно оценивает каждую вещь в комнате. Просканировал мою коллекцию от американских народных промыслов до туфель на платформе «Кармен Миранды» примечания бразильская актриса и певица в стиле самбо, одной из первых латиноамериканок, ставшая звездой мирового масштаба, конец примечания, длиной в 4 дюйма с каблуком в 5, купленных на распродаже ее личных вещей. Быстро, почти как компьютер, обработав информацию, Генри сказал, у нас на складе в МЭД есть картины Флоренс Стетхаймер, если хотите, приходите завтра, покажу. Я был в ужасе. Человек, который, просто осмотрев мою комнату, мог догадаться, что я люблю Флорен Стетхаймер, должен быть гением. Я сразу понял, что с Генри не соскучишься. Флорен Стетхаймер была богатой примитивисткой, подругой Марселя Дюшана, у которой в 1946 году состоялась персональная выставка в Музее современного искусства, а ее сестра Керри сделала потрясающие кукольные домики, мои любимые, в городском музее Нью-Йорка. Генри был знатоком истории, который, тем не менее, умел использовать прошлое, чтобы взглянуть в будущее. Мы тут же стали неразлучными друзьями, по пять часов на телефоне, увидимся за ланчем, включая скорее вечернее шоу и так далее. Конечно, новичку легко поддерживать новые идеи. Он приходит со стороны свеженьким. У него нет позиции, которую нужно защищать или модифицировать, еще ни во что не вложено ни времени, ни больших денег. Словно ребенок, он говорит все, что на ум придет, поддерживает что и кого угодно, не думая, а в другой раз они меня на обед пригласят, или, они противоречат ли этому моему письму в арт-форум трехлетней давности. Во второй половине 60-х мы с Генри, каждый со своих позиций, были новичками в интригах и стратегиях нью-йоркской арт-сцены, Так что меньше, чем четырьмя часами на телефоне мы обойтись не могли. Генри нравился рок-н-ролл, под который я рисовал. Однажды он сказал мне, «У тебя я научился по-новому относиться к средствам массовой информации. Никакой избирательности, просто принимаешь их целиком». А я за эти годы научился у Генри многому и часто обращался к нему за советом. Он любил сравнивать наши отношения с теми, что существовали у художников «Возрождение», со снабжавшими их идеями и знатоками мифологии, античности или христианства. Я всегда без смущения задавал вопрос, что мне рисовать. Потому что поп-арт приходит извне, да и какая разница, услышать от кого-нибудь идею или подсмотреть ее в журнале. Генри это понимал, а у некоторых просьба поделиться советом вызывала презрение. Они знать не желали, кто как работает, хотели сохранить тайну творчества, чтобы можно было просто восхищаться, не думая о специфике. Возьмем мои рекламные рисунки. К тому времени, когда айвен познакомил нас с Генри, я их окончательно похоронил в другой части дома, потому что один из спутников Айвина вспомнил меня по рекламе и попросил показать рисунки. А когда я их показал, его отношение ко мне полностью изменилось. Я буквально воочию видел, как у него портится мнение о моих работах. Так что с тех пор я решил вести очень строгую политику относительно демонстрации своих рекламных набросков. Даже с Генри... Мне понадобилось месяца два, чтобы увериться в его адекватности и показать ему, наконец, мои рисунки для рекламы. Генри знал, что значение имеют только картины, а не то, откуда пришли идеи или чем-то занимался, прежде чем нарисовал их. Он понимал мой стиль, у него самого было поп-мышление. Так что я никогда не стеснялся попросить его совета. Такое могло продолжаться неделями в начале нового проекта. Я всех подряд спрашивал, что мне делать. Я и сейчас так поступаю. Способ остается неизменным. Я услышу какое-нибудь слово или неправильно кого-то пойму, и это подтолкнет меня к собственной хорошей идее. Главное, чтобы люди продолжали говорить, потому что рано или поздно проскочит слово, которое изменит мой взгляд на вещи.